Глава 12 На следующий день Гарольд вернулся и вел себя, как обычно. Разве что казался чем-то обеспокоенным. Похоже, его и вправду напугали наведавшиеся в трактир гвардейцы. Да о чем там говорить, они заставили изрядно понервничать и меня тоже. Я уже успела вообразить себе во всех красках, как эти блюстители закона обыскивают тут все и находят бочки. Плакала тогда моя карьера честной и благопристойной трактирщицы. «Ты не знаешь, когда твои приятели собираются забирать свое имущество?» Осведомилась я у постояльца, подавая ему обед. Кажется, мой голос прозвучал чересчур обвинительно, но я и правда боялась того, что может случиться. Если гвардейцы вернутся и выполнят свою угрозу, мне не сдобровать. И пусть они искали вовсе не контрабанду, а сбежавшего принца, «Меня это не утешало. Едва ли эти люди согласились бы закрыть глаза на столь вопиющее нарушение закона». «Скоро», — ответил Гарольд, взглянув на меня как-то слишком уж пристально. «Казалось, он собирался сказать что-то еще, но тут в дверь постучали». «Это снова пришел Бобби. Вчера мы с ним договорились о том, что он развесит в городке приглашение на открытие обновленного трактира у Белки» а также пригласит отца и других знакомых фермеров с их семьями. Мне хотелось, чтобы как можно больше потенциальных клиентов увидели, какой порядок я здесь навела и что могу предложить. Кроме того, Бобби пообещал, что собственноручно изготовит и повесит указатель, на котором будет значиться новое название вверенного мне заведения. «Что-то он зачастил», — поморщился постоялец, когда услышал голос визитера. Сын фермера тоже не обрадовался, увидев сидящего за столом Гарольда. Посмотрел на него неодобрительно и даже с каким-то подозрением. С одной стороны, мне уже начинало надоедать их противостояние, а с другой — наблюдать за ними временами было забавно и даже немного лестно. Когда в последний раз за моё внимание соперничали два молодых симпатичных человека? Я даже не могла вспомнить, случалось ли такое в моей юности. Всё же я училась в институте, в который поступали в основном девушки, да и работала тоже в женском коллективе. К тому же и внешность у меня прежней была самая обычная, не яркой рыжеволосой аллелией. Так что вполне возможно, что такой опыт у меня впервые. Я пригласила гостя к столу. Гарольду это, разумеется, не понравилось. Пробормотав, что у него пропал аппетит, он поднялся и вышел из кухни, в которой мы уже привычно трапезничали. «Поговорю с ним потом», — подумала я, скорчила гримасу в ответ на усатую хмылку на морде Рича и принесла Бобби стопку приглашений, которые сама написала от руки. «К счастью, владением письменностью здешнего языка меня хранитель наделил. А может, это была память тела Алелии?» Как бы то ни было, я очень постаралась, чтобы приглашения выглядели красиво и завлекательно». «Волнуетесь?» — поинтересовался у меня паренек. «Еще как?» — откликнулась я. Я и в самом деле заранее тревожилась. А вдруг что-то пойдет не так? Что, если местным жителям не понравится приготовленная мной еда? Хотя ведь и Бобби и Гарольд уплетали мои творения за обе щеки. «А этот человек долго ещё будет у вас тут жить?» — задал вопрос собеседник. «Даже не знаю», — пожала плечами я. «А вы ему доверяете?» «К чему такие вопросы?» — ответила настороженно. «Впрочем, парень ведь тоже видел вчера гвардейцев и наверняка сделал какие-то свои выводы из того, что мой постоялец сразу же скрылся, стоило им появиться. Тот, кому нечего опасаться, такого не сделает». «Я просто беспокоюсь о вас, Лейра Алелия. Вы здесь совсем одна, и этот Гарольд мне доверия не внушает». «Все в порядке, я могу о себе позаботиться», — заверила я. Но после этих его расспросов мне стало как-то не по себе. Вроде бы они и вправду были продиктованы добрым ко мне отношением, но Бобби явно хотелось большего, чем быть просто моим другом, а я не могла ответить ему взаимностью» потому что уже успела влюбиться в другого.